Глава 61. Когда Китон вылез из-под салфетки, слизывая с губ кровь и жир, По решил, что сейчас самый подходящий момент застигнуть его врасплох, если это в принципе возможно. «Мы опознали девушку, утверждающую, что она твоя дочь, Джаред». Улыбка Китона на миг угасла, но тут же снова вспыхнула. «Это Хлоя Блоксвич». «Дочь заключенного из вашего крыла в тюрьме Пентонвилл». «Вот как?» «Еще мы выяснили, где находится тело твоей настоящей дочери». Китон раскинул руки. «И где оно может находиться?» Прежде чем ответить, По внимательно посмотрел ему в глаза. В заброшенном бункере ядерного наблюдения королевского наблюдательного корпуса недалеко от деревни Эйкетгейт. «Вот оно! Легкая дрожь век!» Она была такой незаметной, что, можно сказать, ее и не было. По удивил Китона. Однако тот быстро взял себя в руки. Шок прошел, легкое обаяние вернулось. Он с наигранным беспокойством огляделся по сторонам. «Я не такой дурак, По!» — улыбнулся он. «Ты тут один, и значит, ордер на твой арест еще не действителен». «Я так полагаю, что ты хочешь заставить меня признаться в чем-то, да? Или, может, записываешь наш разговор?» «Мне не нужно признание, Китон. Ты знаешь не хуже меня, что когда мы найдем этот бункер, а мы его найдем, мы обнаружим останки твоей дочери и человека, который тебе его показал». Китон слегка расслабился. «Так получилось, что я кое-что знаю» о выведенных из эксплуатации бункерах КНК. Даже если вы каким-то образом отыщите список их местонахождений, того, о котором ты говоришь, там нет. Да, это так называемый пропавший бункер. А вы на славу потрудились, сержант По. Мы его найдем. Но, насколько я понимаю, ты скоро окажешься под стражей. По ничего не ответил. По всей видимости, это было правдой. И к тому времени, когда твои проблемы с юристами будут решены, меня уже оправдают в том преступлении, в котором собираются обвинить тебя в убийстве Элизабет. Я работаю не один, Китон. У меня есть команда аналитиков, к которой я могу обратиться. И у нас принят закон о двойной ответственности. За одно и то же преступление тебя могут судить дважды. «Как прекрасно для вас всех! Но этого пропавшего бункера, о котором ты говоришь, нет ни в одном реестре. Правительство не может подтвердить, что он когда-либо существовал, а эксперты уверены, что его и не было. И даже если ваша команда продолжит его искать, это всего лишь бетонный ящик, закопанный в землю 70 лет назад. В округе такого размера Тысяча человек может искать его тысячу лет и так и не найти. Признай это, По, бункера нет. По немного помолчал. Возможно, ты прав, Китон. Возможно, этот бункер никогда не будет найден. Китон улыбнулся как человек, у которого на руках все козыри. Но за время своих путешествий я встретил джентльмена, который служил в КНК. По допил вино, он очень разговорчив и очень много знает. Дал мне кучу полезной информации об этих бункерах. По выдержал паузу. А еще он знал Леса Мориса. Китон напрягся. Хочешь знать, что он мне сказал? Китон кивнул, сказал, что Морис не из тех, кто любит долгие прогулки. То же самое отметили его жена и шеф-повар, который он первый пытался продать, эти трюфели. На лице Китона мелькнуло раздражение. По не знал, что тому причиной. Либо он подошел слишком близко к разгадке, либо Китону не понравилось, что Морис обращался со своим предложением не только в сливу и терн. — И что, исходя из этого, мы можем предположить? — спросил По. — Отвечай сам, сержант. А предположить мы можем, что к этому пропавшему бункеру тянется бумажный след. Иначе мистер Моррис его бы не нашел. Китон расслабился. «Я же тебе сказал, записей нет». Помолчав, он добавил. «Мне в вину этого никто вменять не станет. Эксперты на повторном заседании скажут, а с чего это ему вдруг понадобилось обыскивать бункеры КНК?» — Твое доверие к правительственной бюрократии вполне обосновано, Китон. Они действительно утратили всю информацию об этом бункере. Китон пожал плечами и улыбнулся. — Я же тебе сказал, сержант По, тысячу лет — вот сколько тебе придется искать. У тебя есть тысячи лет? Но джентльмен из КНК рассказал мне еще кое-что. Хотя правительство курировало строительство бункеров... Фактические строительные работы были переданы по контракту местным фирмам. Улыбка кита напомеркла. Очевидно было, что вот этого то он и не знал. И я думаю, произошло следующее. Продолжал По. Мистер Моррис копался в архивах этих фирм примерно за 50-е годы, пока не нашел именно то, что искал. Счет за пропавший бункер. На лице Китона промелькнуло выражение тревоги. «И завтра утром первым делом группа моих аналитиков прибудет в архивную службу Совета Графства Камбрия. У нас уже есть ордер. Если мистер Моррис нашел бункер, то и мы к концу дня найдем». Китон уже не мог сфокусировать взгляд. Казалось, он лихорадочно обдумывал варианты. С минуту никто из них не произнес ни слова. Это интересная история, сказал он в конце концов. Ну, вы боюсь продолжать ее, мы не можем. Кажется, к нам присоединились и другие. По развернулся. У двери стояли Риг и полицейский в униформе, который повернулся к Китану. Совсем близко. Китан поманил Рига внутрь, тот подошел к столу. Сэр, вы не могли бы пройти с нами? По огляделся, ища выход. Официант был по-прежнему на кухне с шеф-поваром, так что бежать было некуда. Офицер в униформе сжал в руке дубинку. «Не делайте глупостей, сэр», — предупредил Рик. «Слишком поздно!» — прорычал По, и, схватив за горлышко полупустую бутылку вина, выставил ее перед собой как орудие. Вино потекло на еще мокрую куртку. С минуту никто не двигался. «Вы должны позволить мне все объяснить!» «Прошипел По. «Завтра у вас будет шанс», — заметил Риг. Офицер в униформе двинулся влево. По огрел его бутылкой. «Дверь кухни открылась», — вошел официант, неся устриц на большом металлическом блюде. Увидев, что происходит, он от испуга уронил блюдо. Кубики льда и моллюски рассыпались по выложенному плиткой полу. «То, что нужно, чтобы отвлечь внимание». Офицер в форме притих, Риг разошелся. Удар дубинки сбил По с ног, Риг с силой заехал ему в челюсть. По упал на колени и тут же рухнул на пол. К тому времени, когда он пришел в себя, его руки сковали наручниками. Он пытался сопротивляться, но полицейский в форме давил коленями ему в спину, прижимал к полу его голову. Каменная плитка обжигала холодом щеку. Все, кроме Китона, тяжело дышали. «Вашингтон По», — сказал Риг, — «я арестовываю вас по подозрению в убийстве. Вы не обязаны ничего говорить. Но если вы не упомянете на допросе что-то, на что позже решите сослаться в суде, это может навредить вашей защите. Все, что вы скажете, может быть представлено в качестве доказательства». Китон поднялся, осушил бокал вина, подошел к По, И посмотрел на него сверху вниз. Но как? Я позвонил им, как только ты появился, ответил Китон. Я выиграл, сержант По. По со стоном закрыл глаза. Он был не в силах ни секунды больше смотреть на Китона.